Глава 13. В границах своей плоти вы белые. Действуете так, будто вера ваша фрагментарна. Вы впадаете в себя любие и насилие. Вы не поддерживаете своих детей, хотя они любите, когда не поддерживают вас самих. Вы плачете о свободе, в то время как рациональная жизнь ограничивает пределы вашего самообмана. Вы существуете в постоянном напряжении, боясь тирании и одновременно желая стать жертвой. Вы постоянно хитрите и притворяетесь, говоря будто готовы рискнуть всем, чтобы у каждого была равная доля счастья. Но рискуете вы ничем, кроме слов. Из статьи Чарльза Хобухета в газете Университета штата Вашингтон. Дэвид ощупывал лежащие в кармане два камушка. По одному на каждый день. Уже вторые сутки с этим сумасшедшим. Всю ночь не дремали и спали под скальным выступом, укрывшим их от дождя. Кацук раздумал разводить костер, зато он пошёл в лес и вернулся с едой. Какой-то серой и мягкой массой в коробе из древесной коры. Дэвид с жадностью набросился на еду, чувствуя кисло-сладкий привкус. Кацук объяснил, что это были корни лилий, смешанные с личинками и сладкими красными муравьями. Заметив на лице мальчик отвращение, Кацук расхохотался и сказал «Не будешь есть — сдохнешь. Это хорошая еда. В ней есть все, что тебе нужно». Этот смех заглушил все возможные замечания Дэвида гораздо эффективнее, чем все его контраргументы. Мальчик еще раз поел, когда над деревьями занимался рассвет. В то утро он два часа шёл за кацуком, пока одежда не просохла полностью. Сейчас вокруг них росли только ацуги. На стволах некоторых деревьев были вырезаны древние знаки в виде смолисто черных колец. Кацук сразу же узнал их и объяснил, что они отмечают путь, которым шли его предки. Мхи и папоротники разрослись под деревьями в своем царстве и совершенно закрыли тропу, но Кацук сказал, что это и был главный путь. Небо потемнело. Дэвид размышлял, пойдет ли снова дождь. Подняв голову вверх, Кацук изучал окружение, потом повернулся, следя за мальчиком, пробиравшимся далеко сзади через валявшиеся на земле замшелые стволы деревьев и заросли папоротников. Кацук внимательно изучал лежащий перед ними спуск. Древняя лосиная тропа, когда-то давно ведущая и его племя, спускалась куда-то вниз. Он мог пойти туда же, как в прошлом пошли его дикие собратья. Мальчик подошел к индейцу и остановился, тяжело дыша. «Держись поближе ко мне!» — сказал ему Кацук. Он еще раз огляделся, обойдя поросший мхом ствол дерева, отметив, что под ним висит тонкая паутинка, с нижних сучьев свисали бороды мха, будто вывешенная для просушки зеленая шерсть. Свет и яркий и приглушенный одновременно, так как солнце было закрыто тучами, размыл окружающие их цвета, и они наполнили весь мир изумрудным сиянием. В какой-то миг солнце пробилось сквозь облака и послало ярчайший луч, пронзивший весь лес от вершин деревьев до самой земли. Кацук прошел через столб света и пригнулся под мрачными нижними ветвями дерева. Ему было слышно, как позади него ветки цепляют, бьют и царапают мальчика. В темном проходе Кацук остановился, протянул руку и остановил Дэвида. Сейчас тропа шла прямо перед ними, в паре футов, отделенная крутой насыпью. Она сворачивала влево. На влажной почве отпечатались следы ботинок. Дэвиду была видна напряженность Кацука, который прислушивался к звукам, которые издавали путешественники впереди. Следы выглядели совершенно свежими. По тропе скатывалась влага, но следов совершенно еще не сгладило. Кацук повернулся, поглядел на мальчика и указал рукой в направлении, откуда они шли. Дэвид понимающий покачал головой. «Что такое?» Кацук поглядел на холм, с которого они спустились, и сказал... «Мы проходили мимо большого дерева. Возвращайся туда и спрячься под ним. Если я увижу или услышу хоть малейший знак твоего присутствия, убью». Давид повернулся и начал подниматься к дереву. Это был кедр, нижние сучья которого поросли мхом, зато живые ветви рвались в небо по всей длине ствола. Кацук показал на другое, поваленное дерево, называя его деревом-кормилицей. Его ветви скоро станут самостоятельными деревьями. Дэвид полез через этот наклонившийся ствол. Добравшись до места, он опустился на колени, пытаясь пробить взглядом полумрак. Его глаза выискивали цветные пятна, движения. Сидя тихо-тихо, он слышал лишь повсюду капает вода. Ему передалось царящее здесь уныние. К тому же мальчик натер ноги, джинсы промокли чуть ли не до пояса, а еще было очень холодно. Кацук спустился к тропе и свернул налево, куда вели следы. Он скользил, пригнувшись к земле. Коричневая кожа и белая набедренная повязка приковывали взгляд мальчика. Тропа повернула направо. Кацука вместе с нею. Теперь Дэвид мог видеть только его плечи и голову. Внезапно, далеко внизу, у подножия холма, Дэвид увидал цветные движущиеся пятна — группу путешественников. Казалось, что даже звуки стали лучше проходить в воздухе, но не артикулированные слова, которые можно было узнать, а только смех и гомон. Дэвид присел пониже за стволом дерева, выглядывая между боковых отсохших ветвей. И в то же время его беспокоила такая мысль — «Зачем я прячусь? Почему бы мне не проскочить мимо Кацука и не побежать к этим людям? Они бы защитили меня от него». И в то же время он чувствовал, что не сможет двинуться отсюда. Какая-то часть Кацука продолжала следить за пленником. Дэвид нутром чувствовал это. Наверное, где-то могли быть вороны. Дэвид весь напряженный затаился. Кацук, чьи плечи и голова виднелись над краем тропы, остановился. Он обернулся, поглядел в сторону Дэвида, потом посмотрел вдоль тропы. Мальчик услыхал какой-то шум. Гортань его вмиг пересохла, и он напрасно пытался сглотнуть Еще какие-то люди. Он подумал, ведь я же могу закричать, и в то же время он знал, что любой возглас и сюда прибежит к отцу к с ножом. Послышались тяжелые медленные шаги. К тропе спускался молодой заросший бородой человек. На его плечах высокий зеленый рюкзак. Длинные волосы перевязаны на лбу красной лентой, что делало его похожим на какого-то необычного аборигена. Путник не оглядывался по сторонам, его внимание было приковано только к тропе. В руке у него был посох. От страха у Дэвида даже голова закружилась. Он не мог видеть Кацука, но знал, что тот притаился в засаде где-то рядом и следит за путешественником. Дэвид думал, единственное, что я могу сделать, это подняться и закричать. Другие люди внизу могли бы его и не услыхать, но этот-то мог бы. Он как раз прошел мимо того места, где спрятался мальчик. Другим пришлось бы добираться до этого места несколько минут». К тому же внизу, в каньоне, протекал ручей. Его плеск заглушит любые звуки, идущие сверху. Дэвид думал, «Катсук может убить этого парня». А потом и меня. Он уже говорил, что ему доводилось. И он имел в виду как раз это. Бородатый путник подошел к развилке тропы. Он мог случайно заметить Кацука, но мог и пройти мимо, как ни в чем не бывало. «Что же делает Кацук? За последние несколько минут все чувства Кацука обострились до крайности. В том мрачном проходе под деревьями до того, как сойти с тропы, ему почудилось, что он может найти свое тайное имя, вырезанное где-нибудь на дереве, поваленном стволе или на пне, и ему стало страшно. На нескольких, более менее открытых местах он глядел в небо то серое, то яркое, будто сине зеленое стекло. Оно было похоже на бесформенный кристалл, но готовый тут же облечься в любую форму. И вдруг его имя будет написано на нем. Потом он подумал о Хаквате, идущем за ним будто собачка на поводке. Потом пришла другая странная мысль. «Похититель душ дал мне власть над вороном, только этого еще недостаточно». Ему было интересно, есть ли здесь в горах какая-нибудь вещь, способная еще раз упорядочить его мир. Все его мысли сейчас занимала. Видение яниктахт, ее голова с песком на щеках, запутавшимися в волосах водорослями, совершенно изуродованным лицом. Нет, призрак Яник не мог установить мир правильно. Теперь ему были слышны голоса и смех путешественников внизу, и он представил, будто они насмехаются над ним. Он слышал, как подходят отставшие. Внезапно окружавший его лес превратился в серо зеленый пустой мир, накрытый свинцовым небом. Ветер исчез из-под деревьев, и в этой внезапно наступившей тишине надвигающейся непогоды Кацук понял, что слышит только удары своего сердца. Но только когда движется сам. Как только он останавливается, оно сразу же замолкает. В индейцев вскипела ненависть. По какому праву хакваты веселятся в его лесу? Он чувствовал всю ублюдочность этих людей, а в их голосах слышались всхлипы и плач неотмщенных душ. Бородатый путешественник уже подошел к развилке тропы. Голова опущена, походка выдавала страшную усталость. К тому же и рюкзак был слишком тяжелым, он был набит вещами, совершенно ненужными здесь. С каким-то отчаянием Кацук понял, что видел этого бородатого раньше, в университетском кампусе. Он не мог назвать это лицо. Было только неясное предчувствие, что этого студента он видел раньше. Но его беспокоило, что не может вспомнить имя. И вот тут, в свою очередь, путник увидал Кацука, скатившегося на тропу и чуть не упавшего. «Чего?» — молодой человек тряхнул головой. «Хей! Да это же Чарли-вождь! Парень, чего это ты делаешь тут в таком прикиде? Играешь в переселенцев и индейцев?» Кацук застыл, лихорадочно обдумывая ситуацию. «Этот дурак ничего не знает. Ну, конечно же, он ничего не знает». Он ходит по моему лесу без радиоприемника, «А я Винс Дебай, помнишь? Мы вместе были в группе «Антра-300». «Привет, Винс», — сказал Кацук. Винс стал так, чтобы опереть рюкзак о насыпь, идущую вдоль тропы, и облегченно вздохнул. По его лицу было видно, что ему не терпится забросать Кацука вопросами. До него сразу же дошло, что эта встреча была какой-то странной. Лицо он узнал, Только это был уже не тот Чарли-вождь из группы «Антра-300». И он почувствовал это. Сам же Кацук понял, что ненависть закрыла его лицо мертвой маской, высохшей и морщинистой, будто сброшенная змеиная кожа. Нет, Винс должен был заметить это. — Парень, ну я и напахался, — сказал Винс. — С самого утра мы пилим от то Хотели до вечера добраться до убежища Финли, но, похоже, облажаемся. Он взмахнул рукой. «Слышь, я и так пошутил, ну, насчет индейцев и переселенцев. Ты уж не обижайся, лады!» Кацук кивнул. «Ты остальных ребят видел?» Спросил Винс. Кацук отрицательно покачал головой. «Парень, а что это ты в одной только набедренной повязке? Тебе не холодно?» «Нет». «Я там остановился, чтобы чуть-чуть пыхнуть стравки. травки. Остальные ребята должны быть уже внизу» он осмотрелся. «Мне кажется, я даже слышу их! Эй, ребята!» Последнее слово прозвучало, будто вскрик. «Они не могут услыхать тебя», — сказал Кацук. «Река слишком близко». «Наверное, ты прав», — Кацук думал. «Я должен его убить без какой-либо злости. Что за ирония? Просто я должен убрать из своего леса ядовитое и сумасшедшее существо, и это будет то событие, в котором мир...» сможет увидеть себя. Вождь, не нравится мне твое спокойствие? Ты случаем не тронулся? Я на тебя не сержусь. Ага, ну ладно. Немного травки не хочешь? У меня осталось полкосичка. Нет. Парень, товар первый класс на той неделе в Беленхеме брал. Я не курю вашу марихуану. Ага, так что ты тут делаешь? Я здесь живу. Тут мой дом. Ну, заливаешь! И в этом прикиде? Я всегда надеваю это, когда ищу в себе деформацию духа. Чего? То, что люди называют здравомыслием. Заливаешь! Пора кончать с этим, — думал Кацук. Нельзя, чтобы он ушел и растрепал всем, что видел меня. Винс растирал плечи под лямками рюкзака. Слушай, ну и тяжелая зараза! «Просто до тебя еще не дошло, что лучше иметь достаточный минимум, чем столько». Из горла Винса вырвался нервный смешок. «Ладно, побегу догонять остальных. Пока, вождь!» Он вдел руки в лямки рюкзака, снимая тот с насыпи, и сделал шаг от Кацука. По его движениям было видно, что он трусит. «Мне нельзя его жалеть. Из-за него у меня могут рухнуть все планы». Мой нож чисто войдет в это молодое тело. Кацук вынул нож и, крадучись, пошел за Винсом. Мой нож откроет его кровь и выкажет почтение его смерти. Рождение обязано заканчиваться смертью, чтобы потускнели глаза, исчезла память, замолчало сердце, вытекла кровь, ушло все тело, чтобы чудо жизни закончилось. Во время всех этих размышлений он действовал. Левая рука вцепилась в волосы Винца, оттягивая голову назад. Правая рука взмахнула ножом вокруг и поперек открывшейся шеи. Не было даже вскрика, только тело отдернулось назад, направляемое рукой в длинных волосах. Кацук присел на одно колено, принимая на него тяжесть рюкзака и издвигая тело вправо. Алая струя вырвалась из перерезанного поперек горла, ясный цвет молодой жизни фонтаном хлынул на тропу. Сначала бурно, потом все медленнее. Тело дернулось и застыло. Свершилось. Кацук почувствовал, что это мгновение будет преследовать его до конца жизни. Это только сейчас дошло до него. Конец и начало. Он все еще поддерживал тело, размышляя, а сколько же лет было этому молодому человеку. «Двадцать? Возможно. Сколько бы ему ни было, здесь его жизнь кончилась, превратившись в сон». Кацук чувствовал, что мысли его отсвершённого совсем перепутались. Странные видения захватили его разум. Всё превратилось в мираж, мрачное и затаённое. Чей-то злой профиль, плывущие под водой тучи, воздушные круги, движущиеся в нефритовых путах зеленого кристалла, флюиды, оставляющие след в его памяти. У этой земли зеленая кровь. Он чувствовал тяжесть скручившегося тела. Эта плоть была малым отражением громадной вселенной. Теперь же это тело увяло. Он позволил, чтобы труп упал на левый бок, поднялся на ноги и глянул вверх по склону, туда, где за упавшим стволом спрятался Хакват. И внезапно, когда тучи открыли солнце, весь склон залился зеленым светом. Глубоко-глубоко уйдя в себя, Кацук молился. «Ворон, ворон, сдержи мою ненависть! О, ворон, дай мне ярости для мести! Это я, Кацук, три ночи проведший в лесу, не обращавший внимания на тернии, но пришедший к тебе с предложением! Это я, Кацук, твой факел, что подожжет весь этот мир!»